Глава 5 Москва, Стрелецкая Слобода, 11 мая 1682 года. Я уже было дело ожидал, что очнусь опять где-нибудь, в неожиданном мне месте и в новом времени. Однако, прислушавшись, понял, что я все еще там, на собрании стрельцов, и что споры не утихают. Лежу в телеге, рядом кто-то есть. Ощущаю на себе острый пристальный взгляд, но глаза пока не открывал. Чувствовал себя вроде бы и неплохо, хотя говорить о чудесном излечении не приходится. Открываю глаза. Прошка, констатирую я. Любитель подзатыльников нависал надо мной и дышал мне прямо в лицо. Это он так рассматривал, следил, не чнулся ли я? Ответственный. Медленно, прислушиваясь к своему организму, Я поднялся и вылез из телеги. И меня практически сразу же заметили, толпа замолчала. Ух, как там делается-то зубная паста, ну или порошок? Такое амбре ударяло в меня от каждого выдоха молодого стрельца, что хоть задумываясь о боевом удушающем газе на основе дыхания Прошки, да и не только. Я же видел баню, можно сказать, что общественную в стрелецкой усадьбе. Почему бы не мыться, Прошки? «Излечился?» Непоследливый молодой стрелец Прошка, оставив меня, направился к стрельцам. «Товарищи, братцы, излечился пророк наш!» «Да видим же сами!» — выкрикнули из толпы. Чья-то рука какого-то стрельца постарше взметнулась, чтобы отвесить очередной тумак Прохору. «Но...» Тот ловко увернулся, поднырнул за спину своего воспитателя и уже оттуда выкрикнул «Науксию принимают только от дядьки Никанора до да от сотника Ивана Даниловича! Иным не сметь биться!» Несмотря на все напряжение, я улыбнулся. Уж так комично выглядел Прошка, что заставил смеяться всех. Надеюсь, что смех все-таки больше объединяет, чем приносит разногласий. «Как ты, сыня?» Поинтересовался отец. «Хорошо, батюшка, уже лучше», — отвечал я. «Ну, то добре. Ты скажи, товарищи ждали тебя», — сказал сотник Иван Данилович Стрельчин. «Так что, товарищи стрельцы, защитим царственную семью!» — выкрикнул я, когда смех пошел на убыль, и действительно уже многие ждали моих слов. «Ты, Егор, все верно говоришь». А токма тебе прощение будет за смерть полковника и полуголовы. А нам что с того? Есть уже тут крикуны, кто злато обещает стрельцам. Все-таки нашелся скептик, который решил еще поспорить. Ну, нет тут развлекательной индустрии. Все людям не терпится поговорить, не наговорятся. А разговоры те чаще о выгоде. Деньги, кажется, главная проблема этих людей. Нет, я не идеалист который считает, что можно впроголоть жить, лишь бы служить Отечеству, хотя разные ситуации бывают. Но кроме денег должна быть и вера в то, что ты делаешь, и стремление служить. И тот самый патриотизм. Быть может, все-таки был прав Петр Алексеевич в той реальности, когда изжил Стрелецкое войско. Сложно человеку думать о службе, верности и долге, когда он больше печется о своей машине стрельцам задерживают выплаты и они более усердно работают на своих предприятиях мастерских в лавках торгуют с того прежде всего и кормятся отрываются от службы так что нужно пообещать стрельцам и то что они ждут ну а вернее больше того а как бы выплаты были бущай на днях и выплачивают нам все и соляной выход и серебром и тканиной хоть бы и завтра «Нужно человидную писать, а там уж как царь решит!» — выкрикнул я. «То истребовать нужно!» «Правильно! Пущай завтра!» — раздались крики. «Да хоть бы и опосля завтра!» «Но было по наряду все!» Финансовый вопрос в деле пропаганды заходит куда как лучше, чем любые суждения о правде и верности долгу. «К сожалению...» Нет, точно нужно менять в нашем отечестве что-то. Если Петр смог сделать это в той реальности, то я буду в этой стоять за него горой. Хотя, хотя вопросов очень много, в том числе и с такими фигурами, как Софья Алексеевна и Василий Васильевич Голицын. Да и к самому Петру, если уж быть совсем откровенным, вопросов хватает. Ошибок и он наделал много, да тот же Питер. Вот же, а я Петербург люблю, но о том еще явно не время думать. Тут бы выжить да позволить не погибнуть Петру Алексеевичу. Ведь в иной истории он по-тоненькому прошел у льду, может, и кивком головы поздоровался с мимо пробегающей смертью. Мало ли сейчас у кого из стрельцов палец на заряженном пистолете на спусковом крючке дрогнет. Правда, конструкция эта теперь еще очень жесткая. Требующие усилий при нажатии. Но все может быть. Так чего ж мы, товарищи, на бумаге не изложим и не напишем о бедах своих? Говорю я, понимаю, что барьер сомнений у большинства стрельцов уже пройден. Как работать с толпой и что такое вообще толпа, я знал, учили. Особенно это стало актуальным с распадом Советского Союза, когда, словно бы и забыли всю ту науку, как нужно работать с народными массами, что было развито большевиками на заре становления СССР. «Руки мой дядька! Не подпущу тебя к ране!» Настаивал я, когда мы уже перешли под крышу, и Никодим вызвался перевязать мне рану и наложить какую-то мазь. «Да чистые они руки-то мои!» — не думал стрелец. «И уксусом протри еще!» — продолжал я настаивать. Так, а далее писать, что Игорь Иванович, подсобись челобитной», — сказал полковой дьяк Писарь. Подсобить ему с челобитной. А еще кто-то, только серьезно и без шуток, кроме меня, сегодня ему диктовал? Подсобить. Нужно говорить, как там дальше, а то сами ничего придумать не можем. Пишите челобитную, пойду уксус шукать. Обиженно сказал тогда Никанор, оставив меня... «На лавке без рубахи. Неприлично. Тут даже мужская нагота не демонстрируется на всеобщее обозрение. Я понял это потому, что, как мужики, воротят взгляд от меня раздетого. Ну, не кровь же и рана их смущает. Ну, ладно, женщина, понятно с ней. Но мужик-то мужика, что стесняется? Подумал бы не весь что, но за такие мысли и зарубить могут». Толерантности в этом времени пока мест нету. Или вот такая деталь. Нужно справить в ведро в углу. Нормально, это же не стесняет. Тело у меня тщедушное, слабенькое. В прошлой жизни, в молодости, я был спортивным, поджарым не чета нынешнему. Даст Бог, ну или какие силы, что даровали мне уже какую жизнь, исправлю положеница. А то кости обтянутые кожей, а не мужик. Верные престолу и отечеству стрельцы, помолясь за здоровье государя нашего Петра Алексеевича, продолжил я диктовать, а вот писарь у нас молодец. Хотя он и не писарь, а дьяк, но мне так удобно его называть, а то дьяк, в моем понимании, это к священство какое-то. А это и есть писарь. И добрый, я ему диктую, а он еще и переводит мои странные слова на свой современный канцелярский. Но все равно суть текста идет от меня. Другие могут, конечно, постоять рядом и поржать, но образования не хватает, связать пару строк. Ну или еще чего не хватает. Может осознание самой важности и возможности обратиться на самый верх за правдой. Словно только кричать в окружении толпы все и умеют. А вот ответить за себя лично, то нет. Тут хотоскрайники только не я, пусть кто-то иной. Собрались стрелецкие старшины. Что в большой комнате с большим же столом не протолкнулся, стоят, смотрят, слушают. Вы согласны, старшины, с тем, что написано? Спрашивал я, наблюдая над тем, как сверхэкономно лишь капельку растирает уксус в ладонях Никанор. Согласны я. Прозвучал нестройный мужской хор. Так, а как тут с самодеятельностью? Нет конкурса дарований и талантов между стрелецкими полками. А то б мы хор организовали. Или шоу ложкарей Ложками поляшком постучать — самое то для развлечения. Ну, шучу, конечно. Но ситуация выглядела несколько комично. Дядька, ну ты что, меня убить хочешь? Налей на руки уксуса, убей мир все-таки нужно чаще сдерживаться в словах. — я что говорю. Сейчас только и рассказывайте ему все про вирусы. Так недолго и прозвище, какое приобрести, созвучное с пустозвоном. — В общем, давай заканчивай, — сказал я нетерпеливо Никанору. Во дворе что-то происходило. Опять крики, шум, какие-то говоруны, надрывающие глотки. «Ну -ка, -ка я Пришлось помогать дядьке завязать концы тряпицы. Быстро, ну, насколько это было возможно, с моим ранением. Я облачился в рубаху, правда мокрую, застерную от крови, но не отмытую, с кровавыми разводами, и вышел во двор. Да твою ж мать! Тихо, чтоб другие не слышали, выругался я. Толпа бурлила, кипела. Словно опять придется все начинать сначала. Ой, вновь что-то стрельцам непонятно, возмущаются. А на телеге, словно Ленин на броневичке, стояли два мужика и орали, и жестикурировали. «Говорю вам, стрельцы, убили Нарышкина Ивана Алексеевича, погубили отрока, так уж извели Петра. Все это браты-царицы. А голова злочинств тех стоит, Матвей Фартамон. «Он правит хочет, до да стрельцов всех извести!» — орали агитаторы. «Может, приголубить петушков? а? Сбоку появился Прошка, казалось, что вездесущий. Я-то и не сразу допер, что имел он в виду под петушками. Но, посмотрев на Крикунов и вправду, признал, что были они чем-то похожи своим поведением на петухов стремящихся забраться повыше, чтоб прокукарекать погромче. — Вот, пущай, слово держит, Егор Иванович! — закричали стрельцы, увидав меня. — А я слово держал. Я клялся на кресте, что Иван и Петр Алексеевичи живые и здравствуют. А вы православные. Я резко вскинул руку в сторону петушков. — Крест поцелуете за то, что правду говорите? Да слово свое дадите, али ежели живые они, так по десять рублев каждый дадите мне. Я говорил это ровно, с издевкой, так как может говорить только человек, абсолютно уверенный в собственной правоте. А вот крикуны замялись, даже в будущем броски пустыми словами, осуждаемый вид спорта, за участие в нем отхватить можно ненароком, а тут еще с религиозным подтекстом. — А ты от ведаешь? — попытался один из петушков перевести на меня вопрос. — Ведаю, на чем крест целовал, — горделиво выкрикнул я, а потом обратился к стрельцам. — А ну братцы, хватай их! Момент, и двоих крикунов сбросили с телеги, и уже через минуту они оба стояли передо мной. Все ждали моих действий. — Ну и что нужно сделать? — Лидер! — а я уже был на пути становления таковым. Должен не только говорить, а и защищаться, пусть и жестко убивая своих врагов. Люди должны еще видеть, что я могу быть жестким и что я в в доску своего только для тех, кто со мной. Ну, а кто нет? Я бью хуком справа в челюсть одного из крикунов. И тут же, пока первый заваливается, заряжаю слева и второму. Рабочая у меня правая. Так что один из крикунов остается на ногах. Ощущаю боль в костяшках кулака. Бил-то я правильно, просто сил в этом теле, да еще раненым, не хватило. «А ну-ка, кто послал, говори!» — закричал я. «Так по Москве бают!» Сплевывая кровь, отвечал тот, что остался в сознании. — А ну-ка, браты, подайте как-то нож. Уши резать стану, а после пальцы, — сказал я и протянул в сторону руку. И неожиданно сразу же ощутил в ладони холод от железного лезвия. Нашелся доброжелатель исполнительный. Люди желают шоу. Ну вот я им его и дам. Уж очень хотелось, чтобы здесь, в присутствии других стрельцов, Прозвучало имя заказчика. Видно, что пожаловали профессиональные крикуны. Их смутило только требование клятвы в том, что они говорят правду. И до того был еще один крикун, тоже засланный казачок. Один ли существует центр рассылки петушков, или работают конкурирующие птицефабрики? — Да от Хованского мы, как и иные, от него ж. — Не решуха! Взмолился тот, что был в сознании, когда я уже сделал движение, якобы собираясь отчекрыжить ему ухо. Так ты не ведаешь не Петре Алексеевиче, не, обраться его и намывание? — спросил я, схватив за указательный палец крикуна. Молчит. На меня смотрят все до единого стрельцы. Или я в их понятии решительный лидер, или. А! завыл петушок явно не от радости. Когда ломают палец, удовольствие это не доставляет. Ну, если только с психикой не все в порядке. — Не ведаю! О Петре я не ведаю! Бают, что жив живеханек, как и дурень братец его Иван! — выкрикнул бедолага, а стрельцы зашептались. — Назвать дурнем царственную особу? Вот у меня и оправдание, в случае чего, почему я тут пальцы ломаю. Я честь и достоинство царевича отстаиваю. Так-то? Лихой ты на расправу, якобы, погляжу. С осуждением покрутил головой Никанор. Но я игнорировал его замечание. Это я-то лихой на расправу. А кто уже вот-вот, если мне не удастся переломить ситуацию, пойдет в Кремль и будет там охотиться на людей? Вот где лихая расправа может случиться, если история пойдет по уже протоптанной тропинке. А я так балуюсь. «Я крест целовал, что царевич Иван жив и пребывает под крылом Нарышкиных!» — выкрикнул я. После взобрался на броневик, то бишь на телегу. Чуть не упал с нее, так как вновь закружилась голова, но удержался. Толпа требовала подробных объяснений. «Ну что ж, они есть у меня». А глупцыль нарышкины, а кто иной приближенный к царю? Спросил я, но поспешил и сам же ответить на сей вопрос. Не, -е -е, они разумные люди. Так чего же им убивать то Ивана Алексеевича? Сие выгоду не принесет. Потребно следить, как бы ни единый волос не упал с головы царевича. Хворый он править не сможет. Так что милость является царь, оберегая брата своего. Еще и, гляди, Господь приберет скоро Ивана. Я говорил, и многие мне вновь кивали. Подкралась мысль, что в тот момент, когда меня рядом не будет, ветер может подуть в иную сторону, и тогда и настроение стрельцов изменится. Тоже кивать будут, а там и за бердыши хвататься». Так что объяснять им нужно, как детям, прямо вталбливать в головы яркие нарративы, чтобы выстраивать стену неприятия иного мнения. «Все верно! Это ж загубить царевича до царя, так и править некому! А так все на месте! Чего сменять-то, а?» Нашлись у меня помощники. Они такие и глупцы многие из собравшихся. Некоторым можно дать наводку направить на путь логических умозаключений, и люди сами попридумывают все новые и новые причины. Почему же Нарышкины не должны были и не могли убивать Ивана? «А какая ж мать дозволит убить чадо свое, а? Разве ж Наталья Кирилловна такова?» Поддерживал линию еще один стреляц. «И ведь не знает никто наверняка, какая ж она на самом деле, Наталья Кирилловна Нарышкина». Но царица быть плохой не должна по определению. Какая же надо тогда после такого царица? Я стоял на телеге и теперь слушал больше, чем говорил. Был своего рода модератором публичной дискуссии. Твоя правда, брат. Вот чего на Рыжкином воду баламутить, когда у них и так уже все есть? Так же и есть стрельцы. То и дело соглашался я с правильными мнениями. — Единственное, что я пресекал, как только мог, — это идею идти в Кремль, чтобы показали стрельцам Ивана до да Петра. В таком случае это уже, считай, полноценный бунт. Нельзя. Да и действовать лучше не так. Мне нужно самому проникнуть в Кремль. А пока что, к тому же, стоит ожидать последствий за все то, что случилось. — Все правильно, по чести говоришь, Егор Стрельчин. Обратился ко мне стрелец в сидем кафтане. Явно сотник, молчавший до поры. Но ответить же за смертью полковника и полуголовы придется. Тут как ни крути. Аль, Стрельцов, на плаху загонишь. Придут за тобой скоро. Так и знай. А все, что ты говоришь, зело мудро. Лучше, как от Хованского Тарароя. Те вопросы Стрельцов не ведают, что и отвечать. Сотник сказал и в сопровождении сразу десяти стрельцов направился на выход. Понятно, что и другие полки будут в замешательстве, за кого выступать и что делать. Уже присылают своих эмиссаров послушать, что происходит в стрелецкой слободе. Хотя тут не только наш полк. Вроде бы и те же синие рядом в двух усадьбах обитают. А вот э, расскажи нам еще чего. Вот Хованский, прозванный Тарарой, вон каков. Стрельцам хотелось продолжения развлечений. Ну, честное слово, как дети. Как начинаешь объяснять им прописные истины, так гладят бороды и соглашаются. И даже когда до конца не понимают, о чем идет речь, все равно соглашаются. Ну, нельзя же показать себя глупцами, как же можно? И смотрят, словно на мудреца какого. — А чего делать с энтими? — спросил Прошка, указывая на сидящих прямо на земле крикунов. — Да пускай себе идут. Уже все знать должны, что первый стрелецкий полк за правду стоит. А посему всем быть осторожными, когда за ворота выходите. — И не выходить никуда. — Скоро я все выясню. Но семьи свои лучше держать тут, в стрелецкой слободе, — сказал я. Я говорил и посматривал в сторону этих двух агитаторов. Пусть они услышат все доводы против того, что им наказали распространять по полкам. Может, и совесть проснется. Вот услышали и будет. Так что я мазнул взглядом по слегка побитым агитатором и продолжил. — Вот вы, стрельцы, за выплаты говорите. Так разве ж в том Нарышкины виновны, что не платят? — А кто же голова казны? — спросил я обязательно нужно найти не только того, кто хороший. Но важно же на кого-то свалить и ответственность. Вся ситуация должна быть разложена по полочкам, все ответы иметь свое место в головах стрельцов. Вот тогда уже их никто не переубедит. Да и не сильно-то сложно было перебить информационную повестку агитаторов. Ну вот что у них? Нарышкины зло? Так обещали уже те же самые Нарышкины оплатить все долги стрельцам. «Но кто на самом деле стоит за невыплатами?» «Правильно! Иван Михайлович Милославский, ответственный за казну». «Так это, стало быть, получается, что, на Милославском вина?» Растерянно спрашивал теперь один из десятников. «Не ищите виноватых! Наше дело защищать трон!» Строго говорю я, как будто не хотел никого осуждать, но тут же и добавил. «А тогда. У кого серебро на выплаты, тот и платить должен. А как же оплачь царевны Софьи? Ась! Она же за гробом шла, да все причитала, что где Нарышкины царя Федора отравили. Опа! Оказывается, что еще один вопрос не освещен мною. И не досуг понять, что говорить можно много чего. Вон говорят, что кур дают, а на деле козлов сцеживают. Да ведь плакала она! что нарышкины извели царя федора алексеевича другой стрелец также выражал заинтересованность а все ли вы баб слушаете то а что плачут на похоронах спросил я эд да плакащицы яко завоют, что те волки на луну да говорят всяко нашелся у меня помощник и после нашлись вопросы когда уже выкинули за ворота усадьбы крикунов и караулу приказали никого не пускать, окромя своих. Всех стрельцов волновало будущее. Главным вопросом был финансовый, и было понятно, какая сила закроет этот вопрос, на ту сторону встанут и стрельцы. Ну, может, уже кроме моего полка. Тут я уже постарался и продолжаю правильно агитировать. Тем не менее... События знаковые, прошедшие через всю смуту и оставившие отголосок до нынешних времен. Еще было не менее часа разговоров, а после я решил, что пора собирать актив и с ним уже по-деловому решать. А то эта охлократия власть толпы еще пару дней может меня тут держать и вопросы выдумывать. Я уже слезал с телеги, стрельцы направлялись разжигать костры внутри двора, чтобы варить кашу походную. Ко мне подошел стрелец, наверное, самый старый из всех присутствовавших. Я уже видел его, такого колоритного детка в красном кафтане, с длинной седой бородой, сложно его не заметить. Все верно, лепо, аж не заслушался. Так ма, беги-ка ты, Егорка, Касель. Не пройдет же без следов то, что полковника забил. Не стану слушать, как случилось все. Виновным назначить и дело с концом. Вот принял бы ты сторону Софьи, много простили бы. Но идешь по правде, — кряхтел старик, удивительным образом все еще находящийся, судя по всему, на службе. «Ничего, — Ничего, выдюжим, — ответил я. — Ну, смотри, они уже за тобой идут. Уж больно шельмец ловок, особенно в речах своих. Яко и я был по малолетству лет твоих. Да разве ж я не знал, что все только начинается, что еще возможен суд даже или судилище, что, может, собираясь в Кремль, я как тамыш прокрадываюсь к приманке в мышеловке. Все я понимаю, все. Но бежать я не бегаю, если только это не на тренировках. В общем, нужно идти в Кремль, нести челобитную да свою участь определять, предупреждать с риском для себя. А без риска не съешь и риску, и не приголовишь и решку, и не... Ой, да чего только не бывает большого и великого, чтоб на алтарь не положить что-то важное. А у меня важное — это жизнь».